Для меня и мне подобных любые истории чреваты последствиями. Я должен либо говорить чистую правду, либо воплощать сказанное в реальность, иначе меня постигнет кара. К примеру, можно без опаски сказать, некий юноша ехал хоронить отца и вступать в наследство, однако обстоятельства сложились иначе. Уверен, такое случалось неоднократно, ведь умирающие отцы и наследующие им сыновья в мире не редкость. Но чтобы двигаться дальше, необходимы детали конкретные поступки конкретных людей, влекущие за собой конкретные последствия, и вот тут по незнанию легко согрешить против истины. Для меня безопаснее излагать только проверенные факты, либо обобщать, либо присовокуплять вначале «слыхал я вот такой сказ», перекладывая тем самым всю ответственность на первоисточник, чьи речи я передаю слово в слово. Так о чем поведать? Слыхал я, жили-были два брата, и первый мечтал отобрать все, чем владеет второй, любой ценой. А еще слыхал про узника в башне, а еще про героя, пожертвовавшего собою ради друга. Впрочем, есть у меня на примете история, ее и расскажу. Без утайки.